Глава 10. Энск. 2018 год. Олег заставил себя привыкнуть к тюремным будням, к размеренности подневольной жизни. Тебе все напоминает, что ты не человек, ты зэк. Когда он был мальчишкой, тюрьма казалась чем-то временным, помехой в его жизни, которая потом будет другой, долгой, прекрасной, счастливой. Сейчас для него не существовало будущего. В свои сорок с небольшим он чувствовал себя стариком. Как тот джин из бутылки. Перестал дергаться, рваться наружу. Претерпелся к ее нерушимым стенкам, запаянному горлышку, затхлой атмосфере. Каждый Катин приезд был напоминанием о невозвратном прошлом. Будоражил, выбивал из колеи. Катя все еще была его женщиной, но его это тяготило. И он злился на нее и ругал себя, не надо было соглашаться на свадьбу, будто он сам не хотел этого, не мог представить, что он ее больше не увидит. Надо было отказаться. Ну, она маленькая влюбленная дурочка, а он же взрослый, трезвый мужик, он должен быть один, никаких привязанностей, только так здесь можно выжить. С Катей нужно расстаться, чем скорее, тем лучше. А дальше. Жить день за днем. Просто жить и тянуть, тянуть эту лямку до конца. А что потом? Потом он будет свободным человеком. Никому не нужным, но свободным. Катю и детей он обеспечил, слава богу. Если фирма окончательно не развалится, какие-то дивиденды будут. Крыша над головой. Квартира Максиму, когда подрастет и захочет самостоятельности. Да она выскочит замуж за того же славика. Он ее возьмет не только с двумя детьми, а с десятью, — успокаивал он себя. Ему нужно думать о своей жизни. Один счет остался. Если жить экономно, очень экономно, где-нибудь в глуши, хватит надолго, чтобы никто не знал, кто ты и откуда. А что если остров? На дорогу в один конец уйдут какие-то деньги, но зато дом там не нужен. Соорудил себе шалаш с москитной сеткой. Еда не стоит ничего можно помогать тащить сеть по утрам. Он видел, кого только не было в этой босой полуголой толпе, местные в набедренных повязках и бывшие европейцы, неведомо как попавшие сюда, почерневшие от здешнего солнца в остатках одежды, выбеленной им и выношенной до предельной ветхости. Если и встретится случайно кто-то из отеля, его не узнать, его и сейчас узнать невозможно. Главное – развестись с Катей. Снять с души этот груз, ему и так хватает выше головы. Ей скажет Алексей, так будет лучше. Но пусть она не приезжает к нему, не причиняет лишней боли. Коллегу Катя поехала в первые же выходные. Он опять заказал короткое свидание. Ехала с тяжелым сердцем. Спросить, почему не заказываешь долгожданные три дня? Ты больше не любишь меня? Напился? Не спросит, конечно. Поездки к нему давно перестали быть радостью. Горькой, но радостью. Ждала трехдневного свидания. Он вспомнит, вспомнит, что она его, женщина, до последней клеточки. Но он опять заказал короткое. Хотя девочке было уже почти два годика. Олежа, я так ждала. Думала, мы побудем вместе эти три дня. В другой раз, когда ты не будешь разрываться между мной и ребенком. Но это же и твой ребенок. Она вырастет без меня. Если Максим хоть как-то будет помнить, смутно, то ей и вспомнить будет нечего. Я держусь из последних сил, Катя. Послушай меня, пожалуйста. Не приезжай больше. Мне нужно выжить, понимаешь? Просто жить. Ничего не ждать. Просто жить и все. Иначе хоть в петлю. Я тебя очень любил. Очень. Единственное счастливое время, которое я могу вспомнить, это с тобой. Этого у меня никто не отнимет. Не плачь, пожалуйста. Смирись с тем, что произошло. Посмотри на меня. Того Олега, что ты любила, уже нет и в помине. У меня все выгорело внутри. Неужели ты не видишь? Я обугленный. Дай мне собраться с силами и выжить здесь. Не думать ни о чем. Я очень виноват перед тобой. Мне не нужно было привязывать тебя к своим цепям. Ты ведь тоже живешь в заключении». Давно могла быть замужем, нормальная семья, муж рядом. Олег, Олег, ну что ты говоришь? Какие страшные вещи! Я люблю тебя, как бы ты ни выглядел и что бы ни говорил. Ты выйдешь, и все вернется. Я же буду тебя ждать. Если сейчас тебе тяжело меня видеть, я не стану докучать. Позовешь, когда сможешь, когда захочешь. И помни, у тебя есть куда вернуться и к кому. Ты моя жизнь, Олежа. Береги себя, родной. Олег почувствовал облегчение. Теперь дождаться Алексея и поручить ему развод. Он будет свободен хотя бы внутренне. А Катя еле сдерживалась, чтобы не плакать в поезде, на людях. Этим поездом часто возвращались из колонии. Отбывшие свой срок выделялись. Их можно было легко отличить в любой толпе. Она сидела, отвернувшись к окну, и никто не заговаривал с ней из попутчиков. Приехала поздно, дети спали. Вера прилегла на диване, не уходила, не оставляла детей одних. «Приехала, детка. Как там Олег?» «Он прощался со мной. Не хочет, чтобы я приезжала. Ему тяжело видеть меня. Не знаю, что делать. Это совершенно, совершенно другой человек. Я думала, что смогу помочь ему пройти через это. Оказывается, помочь невозможно. Человек попадает в тюрьму одним, а выходит другим, если выходит. «Сделать тебе чаю?» Нет, спасибо. В душ и спать. Завтра на работу. Что я могу? Ничего не могу. Максимка проснулся от непонятных звуков из маминой спальни. Она оставляла на всякий случай приоткрытые двери и в спальню, и в детскую. Он сел на кровати, и сразу проснулась Леночка. — Ты что, Максимка? Мама плачет. — Мама, что же делать? Пойдем к ней. Вставай, только тихо. Они пошли, держась за руки. Стараясь не шуметь, открыли свою дверь, потом в спальню. Катя увидела два маленьких силуэта в свете луны. «Что вы, ежики? Почему не спите?» «Ты плакала. Почему ты плакала? Папа обидел тебя». «Ну что ты? Разве наш папа может меня обидеть? Просто жалко, что он не с нами. Ты мужчина, а женщинам иногда очень хочется поплакать. Правда ли, «Идите ко мне, мои маленькие, мои золотые!» И они с готовностью забрались к ней под одеяло. Утром Вера застала их в Катиной спальне, сладко спящих в обнимку. О своих проблемах Катя рассказывала Вере, больше никому. Она одна понимала ее, сочувствовала, переживала. Мама опять была недовольна и не собиралась этого скрывать. «Почему Слава перестал приходить? Прекрасный молодой человек!» «Если не думаешь о себе, так о детях подумай. Им нужен отец». Напрасно было говорить, что отец у них есть. На Максимку жалуются в садике. Леночка кашляет. Врач сказала, хорошо бы на море на все лето. Согласится ли мама? На работе Славина отсутствие чувствовалось постоянно. В общем, Кате было не до Тани. Свое обещание она выполнила. луизи позвонила на следующий день приезжать не нужно катя пришли фотографию неофициальную с пикника или вечеринки и справку короткую но ей выбирать меня смущает возраст она будет выбирать конечно но из тех кто ею заинтересуется какой возрастной ценз поставить шестьдесят и старше что вы, лу хотя бы до шестидесяти не думаю что получится но тогда поправим на следующую попытку Катя послала фотографию со славяного дня рождения. Она вела тайную историю всего, что происходило в отсутствии Олега. Покажет ему, расскажет, как они жили без него, когда он вернется. Когда он вернется. Фотография была хорошая. Таня смотрела на Алену с попугаем и улыбалась. На фотографии была только Таня. Послала и посчитала, что сделала свое дело. Время шло. Таня молчала. Значит, ничего пока не получается.